Глава восьмая. Уставшая баронесса де Гранвиль, спала в королевской постели, пшеничные волосы разметались по подушкам, нежный свет ночника слегка золотил кожу, она казалась такой же юной и прекрасной, какой Эдуард увидел её десять лет назад. Да, тогда он был всего навсего наследным принцем и заполучить такую роскошную любовницу не смог бы. Хотя надо сказать, за эти десять лет Баронесса совсем не подурнела. Напротив, её тело налилось женской спелостью, пропала девичья худоба, появились редкое искусство такта и изысканные манеры. Пожалуй, сейчас она нравилась королю даже больше, чем тогда, когда выходила замуж за покойного ныне де Гранвиля. Короля никогда не тянуло на слишком уж юных девиц. Женщина должна созреть для любви. Эдуарду не спалось. До сих пор с тех минут, как на его голову легла корона, все его планы сбывались. Так или иначе, не мытьём так катаньем, он добивался своего. Сильным талантом к интриге его наградили и родители, и вся система воспитания и жизни во дворце. Умё он был от природы, а образование получил лучшее, какое мог себе позволить наследный принц. Хотя король отец и морщился иногда брезгливо, глядя на пальцы сына с чернильными пятнами, но в 14 принц начал резко расти и набирать массу, перестал наконец-то чураться охоты и боёв, и король смирился со странными интересами наследника. Однако иногда в редкие минуты покоя Эдуард задумывался, каким бы он стал, если бы, например, родился не первым, а вторым. В детстве он был близок с братом, а потом Генрих потянул руки к тому, что по праву превосходства принадлежало не ему, к трону. Стал бы он, Эдуард, родившись вторым, участвовать в заговоре против родного брата? Ответа король не знал, но всех своих детей воспитывал вне дворца, от греха, как говорится. Король накинул тяжёлый шерстяной халат, прихватил со стола подсвечник и двинулся Панфиладе в комнат к парадному кабинету. Решить некоторые вопросы стоило побыстрее. Скоро бумаги и договоры будут подписаны, приедет сюда принцесса Альдина и будет просто не до того, чтобы заниматься судьбой ребёнка. Король поморщился. Если бы не династические нужды, он предпочёл бы остаться холостым. Женщин в его постели всегда хватало. Титул красивый он получил вполне заслуженно. Тем более, что принцесса была яркой брюнеткой, а Эдуард всегда предпочитал блондинок. Они казались его величеству женственнее и нежнее. Сейчас Эдуарду было уже 32 года. Он был высок, ладен, крепок физически, но недавно нашёл у себя седой волос что сильно расстроило. Кроме того, всего месяц назад так разболелся зуб, что пришлось вызвать дворцового кузнеца и удалить его. После всех этих неприятностей король все больше склонялся к тому, что стоит принять предложение гешпанской короны. Их женщины славились плодовитостью, а Англитании нужен наследник. Конечно, перым предпочтительнее франкии что лежит между Англитанией и Гишпанией. За много лет существования двух стран были войны, но были и перемирия. Браки связали семьи в двух государствах. У Перра слишком много личных интересов во Франкии. а для Англитании важнее, что Франки имеют только один выход в море, и объединившись с Гишпанией, она сможет в случае нужды перекрыть этот выход. При мысли о совете пэров лицо Эдуарда скривилось, как будто он сунул в рот кусок этого диковинного желтого фрукта, что недавно завезли из Гишпании. Фрукт входил в моду благодаря дивному аромату, но был чудовищно кислым. Конечно, повара и кондитеры не жалели сахара и меда, но все равно лимон оставался не слишком любим королем. так же как и проклятый совет были больным местом короля. Очень часто этот сброд принимал решение, руководствуясь не благом страны или своего правителя, а заботой о собственном кошельке. Однако король, не побоявшийся схлестнуться с папой Климентом, тут пока посовал. Слишком отчётливо он понимал, что пойти прямо против совета он ещё не может. И пока у него есть лорд Беррет и ещё лорд Строндж, Он будет набирать голоса с их помощью, хитрить и изворачиваться. В конце концов, однажды дело дойдет до прямого противостояния, но слава Всевышнему, еще не сейчас. Такой поворот король позволит себе только тогда, когда сможет разъединить интересы пэров, разбить их на маленькие враждующие группки. И его величество свято верил, что однажды такой день настанет. Эдуард был не только умён, но и осторожен. Сонный дежурный лакей, заслышав шум в королевских покоях, сунулся было в дверь, но король отправил его прочь одним движением руки. Вина он себе нальёт и сам. Его величеству хотелось побыть одному. Запалив от свечей ещё несколько канделябров, Эдуард лично подкинул на тлеющие угли дров и присел в кресло, глядя в огонь. Если этот ребёнок выживет, он будет уже пятым. Один сын его величества умер через день после родов, зато остальные четверо детей вполне живы и отлично устроены. Живут в любви и неге и став взрослыми получат приличное наследство. У них красивые и достаточно умные матери, они получат лучшее воспитание и образование. Только одну из своих любовниц король счёл необходимым выдать замуж. При изумительной красоте вдовствующая графиня была на редкость безмозгла. Эдуард вовсе не был тираном, он просто заботился о своём потомстве, так как мог. Зато приёмный отец, который дал его ребёнку своё имя, прекрасный воин и умный человек. А то, что он был сильно покалечен на поле брани и не мог более иметь детей, и совсем отлично. Королевского сына он любит как родного. Эдуард поморщился, вспомнив истерику графини. Вот уж поистине, Господь редко кладёт два дара в одну перемётную сумму. Насколько она была красива, настолько же и глупа. Только дай ей волю, растратила бы все земли и доходы на балы и увеселения, на тряпки и драгоценности. При этих мыслях король поморщился снова. Ему вскоро предстояли очень большие траты. И те же самые балы, и прогулки, и охоты, и приемы, череда торжественных мероприятий и прочее, что вытянет из казны больше денег, чем туда положат его вассалы. Свадьба, тем более королевская, очень затратное дело. Король не был скуп, всего лишь слегка прижимист. Судя по тому, что говорила графиня Моройская, та милашка, простая горожанка, признаться, это слегка удивило короля. Манеры девушки он бы не назвал безукоризненными, но всё же она умела вести себя за столом и говорила довольно грамотно, да и вела себя прилично. Его величество был уверен, что перед ним нищая дворяночка, которую графиня пристроила на должность фрейлины. Именно поэтому его величество так и ошибся. Подумать только, его сына выносит горожанка. Хотя титул-то дать несложно, но ведь титул титулу рознь. да и не деньгами и землями, стоит он маловато. Король слегка нахмурился. Конечно, некоторую сумму он выделит девушке, раз уж так случилось. Но чем меньше, тем лучше. Нанося ещё подарки невесте, послам в Испанию и новым родственникам, расходы и так будут огромны. Мысли Эдуарда приняли новое направление. А девушка, как её там, Анги? Да, кажется, так. Эта Анги тоже не казалась достаточно мудрой. Тем более, как сказала графиня, она сирота, за землями некому будет даже присмотреть. У неё нет влиятельной родни, сможет ли она достойно воспитать ребёнка или по глупости полезет потом в дворцовые интриги и прочее, за кого бы её выдать замуж, так чтобы потом не пожалеть. Король хмурился, перебирая фамилии не слишком богатых, но родовитых мужчин. Разумеется, он не знал всех дворян страны. Но многие служили при дворе и в армии, так что некоторое количество предполагаемых женихов Эдуард всё же знал лично. Так ничего и не придумав, король резко встал с кресла и прошёл в рабочий кабинет. Открыв небольшую дверь в стене, вошёл в комнату с гигантским столом. Вот уже несколько месяцев ему делали карту Англитании по примеру той, что поразила его в замке Графини. Остановившись у стола, Король поставил канделябр на специальную подставку. Северная часть карты ещё не была готова. Ну что ж, можно поискать земли и мужа на южной половине. Король с удовольствием провёл пальцем по шершавой игрушечной горе и задумался, глядя на чётко помеченные краской границы различных баронств и графств, города, реки и озёра. Странное ощущение появилось у Эдуарда. Он смотрел на свою землю с высоты птичьего полёта. Восхитительные чувства, надо сказать. На этом огромном куске земли он почти всемогущ. Однако, как графиня могла придумать такое? Умная женщина, что тут скажешь. Жаль, что дочь берет, но тут уж ничего не поделаешь. Вот ребёнок от неё порадовал бы меня гораздо больше. И воспитать его она бы сумела значительно лучше, чем эта милая простушка, как её там, Ада Анги. Кстати, это же у графини служит Даркур. Тогда на охоте он показал себя неглупым и рачительным, как он сумел повернуть охоту всего одним замечанием. А когда на привале де Грас прицепился к нему и вы чем же то направление лучше, чем первое, что через поле, заявил, что лучше именно тем что не по азимам скакать нужно. Конечно, эти придворные балбесы подняли его на смех, но мы-то точно знаем, что сервы кормят всё государство. Это ещё мама наставляла. Пришлось заставить их замолчать. Побольше бы таких хозяев разумных, казна никогда бы не была пустой. Где там его баронство? Король нашёл взглядом небольшой кусочек земли, отметил лес и реку. По недостойное место, если что, голодать ребёнок не будет. Надо подумать, что можно предложить барону. Вот тут рядом приличный кусок монастырских земель, три села и тихий городок. И он, слава Всевышнему, ещё никому не обещан. Надо думать, барон не будет против расширения земель, а потом это перейдёт в наследство малышу. Высунувшись в коридор, король приказал вскочившему ночному секретарю Эндрю, завтра с утра найдите нам капитана де Аркура. Думаю, он поселился в доме лорда Берита. Приведёте тихонько в малый кабинет. Слушаюсь, ваше величество. Позволите отдать приказ сейчас или утром? Утром. Ни к чему лишняя суматоха. А, да, и ещё. После обеда мы желаем видеть у себя графиню Моройскую и лорда Берита. А приглашениями. Слушаюсь. Милостиво кивнув расторопному служащему, Эдуард закрыл дверь. Приняв решение его величество даже повеселел. Тихонько напевая модную любовную балладу, король в прекрасном настроении вернулся через анфиладу комнат в собственную спальню. Скинул халат, и разбудил баронэссву де Гранвиль и поцелуем. Барбара, в совершенно неотразимой даже во сне.